Глава пятая. Мочевой пузырь требовал срочно сходить в туалет. Именно это болезненное желание разбудило меня. Я открыла глаза и попыталась сесть. Но едва дёрнула рукой, как поняла, что это невозможно. На запястье болтался браслет, от которого шла цепочка к железному бортику кровати. Я огляделась. Белые стены, койки отгороженные друг от друга небольшими перегородками. Множество оборудования, капсулы жизни и полукруглое окно с видом на бескрайние просторы космоса. Она мне не моя родная майка или роба, а голубая ночнушка с завязочками. Ну что ж, я в медицинском отсеке на корабле. Только непонятно, почему в наручниках. Думать на эту тему долго не пришлось. В палату убежал врач, с радостной улыбкой. «О, наконец-то вы пришли в себя!» «Да, а можно в туалет?» Без всякого стеснения спросила я, так как сил терпеть больше не было. Врач тяжело вздохнул. Хорошее настроение у Виса быстро улетучилось, и он подал судно. «Серьёзно?» Не веря собственным глазам, переспросила я. «Серьёзнее некуда. Я вас закрою. Когда закончите, сообщите». Врач нажал на кнопку и меня отгородило панелями. Выбора не было, и я воспользовалась горшком. м м ну что за унижение? Будто я маленькая девочка. А поесть мне дадут?» Сразу же уточнила я, так как желудок заурчал. «Да, пока только пюре. Вы слишком долго пробовали в искусственной коме, и обычное питание вам противопоказано», — пояснил врач. Он убрал панели, достал несколько паучей из шкафа и положил мне на колени. «Покушайте. Сейчас я сообщу руководству о вашем пробуждении и с вами придут поговорить». Меня очень настораживала сложившаяся ситуация. Я же не преступница и ничего противозаконного не совершила. Ну да, залезла на хорнет без разрешения, но разве за это приковывают к кровати? Я хотела расспросить врача, но он забрал судно и ушёл. А через пятнадцать минут около моей койки стоял куратор второго курса борцов Сайшин Фушигас, капитан корабля и хмурый дядька в белом халате с яркими салатовыми волосами. «Доброе утро!» — поприветствовали меня. «Допустим, доброе!» — осторожно начала я. «У нас есть к вам несколько вопросов. Просим отвечать честно». От этого зависит ваше наказание. Начал первым капитан корабля. Невольно мои глаза округлились. Какое наказание? Я всего лишь забралась на хорнет и заснула. Что вы делали на хорнете? Да говорю же, заснула от усталости. То есть вы не отрицаете, что отключили камеры наблюдения и вывели из строя джейл? Набросился на меня капитан корабля. Что? Нет. Я пряталась там от парня, который приставал ко мне». «Ваши слова кто-то может подтвердить?» — уточнил Сайшин. Сейчас он был абсолютно расслаблен, и три его глаза закрыты, будто ничего в мире уже не могло его удивить. «Эльма, Кусимаола и Туссен?» «Туссен Кэллифан Орн Эрнестинар, кажется?» «Туссен Кэллифан Орн Эрнестинар, кажется?» «У этих двоих есть алиби», — сообщил куратор, будто это уже давно известный непреложный факт. Но я замолчала, понимая, что это бесполезно. Мои слова против слов курсанта с определенным статусом. Да и разве Авинар признается в собственном бессилии? Признается в том, что не смог очаровать слабенькую девчонку, что применил силу, ведь его за это накажут. Естественно, он доплатил Эльме, дабы обеспечить себе альби. Но даже если так, то почему меня обвиняют в порче оружия? Я не диверсантка, я ничего не ломала. Зачем мне это? Вот вы нам и скажете об этом, — не сдавался капитан корабля. Коллеги, прошу помягче. Девочка только очнулась. К тому же это всего лишь формальность, ведь расследование уже завершилось. «И все решения приняты», — сообщил молчавший до этого врач. Я же нахмурилась. «Какие это все решения приняты? Без меня меня уже осудили». От этих мыслей неприятно заколола виски. По случившемуся инциденту было проведено расследование, в ходе которого выяснилось, что Джейл намеренно вывели из строя, и все улики указывают на вас, Лукерия пока вы находились на лечении, состоялся суд, и вас приговорили к штрафу или двадцати ударом плетью. Что выбрать, решать вам?» Известил капитан корабля и, заложив руки за спину, отвернулся к окну. «Я рекомендую вам выбрать штраф. Ваше тело еще слишком ослаблено после ранения и не выдержит такой нагрузки», — невозмутимым тоном сообщил врач. Я в ужасе подтянул одеяло к груди брови непроизвольно взлетели вверх но я правда оказалась там случайно а как же презумпция невиновности моя защита адвокат все прошло в соответствии с правилами вооруженных сил альянса выпусти временный работник но пока находитесь на службе подчиняйтесь общим законам решение принято и обжалованию не подлежит отчеканил капитан корабля снова повернувшись ко мне лицом. Я закусила щеку. «Все ясно. Эти висы уже все решили, и что бы я ни сказала, это не будет иметь значения. В стрессовой ситуации под давлением у вас пробудились псионические способности. Для землян это большая редкость. Вы в некотором смысле эволюционировали». С легкими нотками восхищения начал вещать врач. «Подскажите, возможно, вы попали...» Это какое-то облучение? Слушайте, я родилась на Земле, в период войны с гланами. Мы били врага всем, чем могли. Одному богу известно, как люди там вообще выжили. Хотите узнать, что могло повлиять так на гены? Почитайте историю Земли, — вспылила я. Неужели он в самом деле думает, что я тут буду мирно сидеть в роли овечки, молчать и разрешу себя препарировать? Хватит. Одни уже нарешали. Очень жаль, что вы не настроены на конструктивный диалог. Я подожду. Возможно, вы передумаете. Но если согласитесь сотрудничать, это пойдёт на пользу всем висам. «Калек, сбавь обороты», — вмешался Фушигас. «Ты пугаешь девушку». «Хорошо, хорошо», — отошёл доктор чуть в сторону. Сэйшен взял одну из пюрешек которую я не успела съесть, присел на край кровати, взглянул на меня и начал неспешно говорить. «Ваши таланты очень редкие и ценные. Я навёл о вас справки. Мы просчитали ваш потенциал и нашли очень способный. И, несмотря на некоторые темные пятна в прошлом, признали вас достойной зачисления на первый курс военно-космического училища факультета борцов. Помимо прочего, Всем одарённым висам и их семьям предоставляется гражданство Альянса. Однако вы обязаны отработать 30 лет на службе в армии, как и все подданные Альянса, подлежащие военному призыву. Одна новость похлеще другой. Мне казалось, я сплю, и это просто кошмар. Розыгрыш, да? Ну, какой из меня борец? Во мне два масла и кружка крови. Я от страха чуть не умерла там. Может, даже штаны подмочила. Вы ошибаетесь. Вы псионик. Помните, как подняли в воздух все предметы в округе и швырнули их в врагов? Конечно, это произошло под действием стресса. Но ваши способности можно развить, и вы со временем сможете стать борцом бета- или альфа-класса. А страх... «Страх — это основа. Основа для обретения силы и роста. Только преодолевая наши страхи, мы добиваемся успеха». Наставительно произнес куратор и начал есть пюрешку. «Ты углубляешься в философию, дружище, и ведешь себя слишком неподобающе. Отбираешь у пациентов еду». Не выдержал капитан корабля и покачал головой. «Я просто дико устал и голоден». «К тому же девушка не возражает», — проворчал с набитым ртом куратор. «А пока вы находитесь в критическом состоянии сознания, мы уже начали ваше лечение и исправление генома. Теперь все ваши способности усилятся, а некоторые дефекты канут в лету». «Кстати, как ваш слух?» — вклинился в беседу врач и загадочно улыбнулся. «Его прямо распирало» и он не мог дождаться своей очереди побеседовать со мной. Я потянулась к уху, где обычно находилась коробочка со слуховым аппаратом, но там ничего не оказалось. Мало того, я действительно слышала, и не одним ухом, а двумя. «Здорово да?» Врач горделиво приосанился. «Мол, вот я какой, хвалите меня!» Я благодарно улыбнулась. «Быть гражданином Альянса и борцом!» значит, иметь множество возможностей и преимуществ, — продолжил Сайшин, проживав пищу. Куратор начал гнуть свою линию, отбирая лавры славу у доктора, на что тот закатил глаза. Одно из них — расширенная военная страховка. Все лечение, ежегодный отдых в санаториях на курортных планетах, процедуры по улучшению и усилению псионических способностей будут бесплатными, проезд компенсируется. Годы учебы зачтутся в срок службы. А моя болезнь? Уверена, доктор в курсе, что я смертельно больна. К сожалению, военная страховка не покрывает такие сложные заболевания, как это. Доктор, приосанившись, вышел вперед, будто это его звездный час. Соответственно, за лечение данного недуга вам придется рассчитаться самой. Также вынужден сообщить, что на корабле отсутствует необходимое медицинское оборудование и лекарства, поэтому на данный момент мне удалось его лишь купировать. Полный курс лечения вы сможете пройти на Лензусе. Я вам выпишу направление к ведущему специалисту. И сколько я теперь должна? Перед глазами поплыли огромные суммы. Голова разболелась, я уже ничего не понимала. Но наверняка это было еще не все. Поэтому я просто сидела и сжимала холодные руки в кулаки, пытаясь удержать лицо, не сорваться. О, не стоит волноваться. Вас уже зачислили на первый курс военно-космического училища на Линзусе. Теперь вы, как и все одарённые студенты, будете получать ежемесячное денежное довольствие. Долг, учитывая ваше положение, будет списываться частями. Вам остаётся лишь завизировать контракт, и ознакомиться с условиями. Обращаю ваше внимание, что размер выплат зависит от успеваемости. Снова взял слово куратор. Сайшин Фушигас открыл голограмму документов и дал мне стилус, чтобы я поставила подпись. Я задумчиво смотрела на строчки и терялась. Если я не подпишу контракт, откажусь от учебы, службы и гражданства? Зачем вы тогда нужны на линзусе? «Зачем в Альянс?» Вопрос от куратора попал в точку. Альянсу не нужны иммигранты, не желающие подчиняться системе. Я закусила губу. Понимала, что просто в тот же день, как я сойду со звездолета, нас посадят на корабль и отправят обратно на Землю. Это был выбор без выбора. Поэтому закрыла глаза и поставила подпись на всех документах. Ну? Здравствуй, новая жизнь. Едва я расписалась и вернула стилус, как с меня сняли наручники. Поздравляю с зачислением. Контракт вышлем по почте. Сайшин уже развернулся, чтобы уйти, но вдруг шлёпнул себя по лбу. Да, чуть не забыл. Штраф тоже будет списываться частями из вашего жалования. А пока выздоравливайте. Затем трое больших боссов ушли оставив меня отдыхать. Съев ещё одну пюрешку, я заснула, а проснулась от того, что кто-то ходил рядом и сопел. «А ничего ты устроилась?» «С размахом?» По палате бродила наглая блондинистая мышь. О, так бы и вырвала ей все патлы. «Зачем явилась?» «Прощения хочешь попросить?» «Вот ещё. Даже не собиралась. Много чести». Тогда вали отсюда, пока я тебе твой хвост не отрезала. Это так ты мне благодарна за возможность подработать? Ты прикидываешься, или в самом деле дура? Меня никогда не интересовала интимная сторона отношений и услуг. Я не носила браслет, старалась держаться подальше. Но ты, ты наплевал на моё желание и продала меня своему любовнику. Что? Много заработала? Из-за тебя я чуть не лишилась жизни. Я проворно вскочила и прижала мышь рукой к стене. И откуда только силы нашлись. И словно тебе этого было мало. Вы потерли все записи, чтобы тусно не обвинили. В результате на меня повесили преступление, которое я не совершала. А, кстати, может, это тоже ты сделала? Знаю твою пакостную натуру. «Ты могла», <къем> — закашлялась мышь. А я в этот момент осознала, что перехожу грань. Злость затмила разум. Девушка, похоже, задыхалась. Я поспешно убрала руку с горла томатрианки. «Это не я. Не я тебя подставила», — прохрипела Эльма, потирая гортань. «А ты? Ты сама виновата, что с Тусоном так вышло». И что она дежурный харнет забралась по глупости. Не ломалась бы, и мы бы обе были в шоколаде. А Винары благородные и не насильничают. Да и за ласки хорошо одаривают своих пассий. Попробовала бы, а и понравилось Сама виновата, что устроила из этого трагедию и вляпалась. Эльма, я тебя по-хорошему прошу. Свали. От слав бывшей соседки меня начал трясти. Ну, надо же быть настолько непрошибаемой. А что ты меня всё время осуждаешь? Ты же обо мне ничего не знаешь. Не строй себя святую. Ты бы тоже ради выживания, ради своей семьи сделала что угодно. Я бы никогда не стала никого продавать. Даже если бы на твоей семье висел огромный долг страшным висом? Даже если бы твоему брату за каждый день просрочки отрезали пальцы? От представленной картины выступил холодный пот. И все же для меня это не могло стать оправданием ее подлости. Ты могла бы сказать, поделиться. Мы бы что-нибудь придумали, Эльма. Но ты предпочла гнусно подставить меня. Нажиться за чужой счет. А сама лучше, что ли? Сначала подлизалась к Рыркову. И как только не противно со стариком спать. Потом внимание всех парней себе забрала. Даже тусан по тебе сохнуть стал. Ты просто себе цену набивала, чтобы выторговать условия получше и оплату повыше. А может, ждала, что вейнар на тебя клюнет. Поведётся на твои чары. Я не выдержала и залепила Эльме пощёчину. Не могла больше слушать все эти гадости и обвинения в свой адрес. А потом от шока прижала ладонь к лицу. Но не била я никого в этой жизни. Не так меня воспитывали. Но, с другой стороны, мышь это заслужила. Хватит. Если я такая плохая, зачем ты пришла сюда? Эльма, потирая покрасневшую щеку, зло на меня взглянула, а затем, не проронив ни слова, ушла. Эта зараза приходила не просто так. Пусть она вредная, но не склочная. За время, проведенное вместе с ней, я успела изучить мышь. И ругань сама по себе не была её целью. Так что же хотела Кусимаула? И ко мне ли вообще она приходила? Я подошла к капсулам жизни, где спали Кло и Вейнар. Может быть, таматарианка и правда участвовала в порче оружия, и мои обвинения попали в яблочко? Тогда она пришла убедиться, что всё прошло как надо. И её цель вовсе не я, а Винар или Кло. Неужели она рассчитывала их покалечить? Я проверила показатели борцов. Все данные были в норме. Очень странно. Но лезть в эти интриги не хотелось, поэтому я вернулась в свою постель и постаралась выбросить всё из головы. Но, кажется, моим надеждам на отдых не суждено было сбыться. Весть о моём выздоровлении разнеслась очень быстро, поэтому буквально через час ко мне в гости прибежала Шели. Слава нашим врачам и современной медицине, ты жива. Алуданка сразу кинулась меня обнимать. Хорошо я сидела. А то голубоволосое чудо снесло бы меня. А так мы просто повалились на подушку. Я так переживала, так переживала, что спать не могла. У меня уже чёрные круги под глазами. Как услышала, что ты пришла в себя, так сразу к тебе. Рырков сегодня даже подобрел. Думаю, он скоро к тебе заглянет. Я смотрела на подругу и улыбалась. Как же здорово, когда есть висы, которым ты нужна, которые любят тебя просто так. Ах, как бы хотелось обнять ещё Машку и бабушку. Вот же чёрт! Не голова, а чёрная дыра. Сколько я уже здесь? Мне срочно надо отправить сообщение родным. Выпалила я и подскочила, словно ужаленная. Я же совсем забыла им позвонить, сказать, что в порядке. Я им почти каждый день писала. Они же там, наверное, волнуются. Надумывают ужасы всякие. Кстати, об этом. Шелли отвела глаза и нервно улыбнулась. Ты только не волнуйся. Но они, кажется, уже всё знают. Что? Я сначала замерла, а потом засобиралась. Мне срочно нужно связаться с родными, объяснить им всё. Понимаешь? Кто-то слил новость о происшествии на практике в галасеть, А потом информация разлетелась по всем каналам. И вот. Шелли достала свой космофон и показала мне ролик, где я, бледная, с синими губами, грязная, стекающая кровью, стреляю из бластера по монстрам, где Кло лежит трупиком. Все это шло с заголовком желтой прессы. Практика студентов превратилась в кровавое побоище чья-то роковая ошибка или жестокий сценарий по устранению балласта. В следующем новостном видео, где меня опять показывали крупным планом, говорилось, что группа студентов и младший техник попали в засаду на учениях, но смогли победить ужасного врага. Я закрыла лицо руками. Кошмар. Бабушка и Машка теперь с ума сходят. Твои звонили, но я не могла ответить. Знала, что тебе понадобится связаться с родственниками, поэтому принесла. Подруга вытащила из кармана космофон и отдала мне. Я приложила палец и разблокировала его. Сотни пропущенных и тысячи сообщений. Гневные, ужасные слова. А последнее, словно спичка в бочонок пороха. Бабушке инфаркт. Она в больнице. Шелли стояла рядом и читала вместе со мной а потом сочувственно обняла. «Не вини себя. Ну, кто мог знать? А ты хотел как лучше». «Хотела». Но вышло как всегда. Как мне им теперь в глаза смотреть? Как сообщить, что я в долгах, как в шелках? Как сказать, что мне теперь работать в армии до конца жизни? «Погоди, погоди. А это еще почему?» Алуданка не знала всех подробностей, поэтому пришлось ей рассказать. «Да, ситуация. Остатка ежемесячной стипендии тебе самой едва хватит, не то что кормить семью. Но ты хотя бы не умрёшь от болезни. Тебя будут лечить хорошие врачи. Это лучше, чем ничего», — попыталась приободрить подруга. «Только это радует. А вот Эльме так и хочется в глаз дать. Не верится, что она так с тобой поступила». Вместо того, чтобы помочь, решила нажиться на тебе. А когда велось расследование, даже не заступилась. побоялась за свою шкуру. Ко мне приходили, спрашивали, но я, кроме как дать тебе хорошую характеристику, ничем не смогла помочь. На, вот цель Эльмой я поговорю. Не надо, оставь. А то ещё потом у тебя неприятности будут. Давай лучше позвоним моим. Шелли кивнула. Я устроилась поудобнее, И нажала кнопку вызова абонента, но Машка не ответила, сбросила, а потом прислала голосовое: "С Алгунем я не разговариваю". Что? Это был удар в самое сердце. Да я, я же ради них во все это ввязалась. Слезы потекли по щекам и я разрыдалась. И так как я долго не могла успокоиться, вмешался врач. Мне сделали укол, я заснула. А когда очнулась, возле меня сидел Бесмурырков и читал книгу. О, оклемалась, ну и славненько. А то я уж начал переживать, что рано пришёл. Я обрадовалась старому волку, наверное, даже больше, чем Шилли. Ему и подруге я рассказала всё. Потому что не знала, что делать. Потому что не в силах справиться со всем этим в одиночку. Бесмур меня погладил по голове и даже обнял. Ну-ну, хватит. Чего слёзы лить попусту? Ты жива, все закончилось. Теперь ты студентка. Будешь получать денежное довольствие. А война? Сама же знаешь. Не так страшен Глан, как его малюют Учись хорошо, и со временем станешь первоклассным борцом, которого все бояться будут. Как куратор второго курса, сайшин Фушегас. Конечно, мне хотелось, чтобы ты училась у меня на механика. Тут и безопаснее, и спокойнее, но у Вселенной на тебя свои планы. И я верю, что все будет хорошо. А почему меня не отправили на курс механиков? Я громко шмыгнула носом. Механиком любой виз стать может. Тут только усердие и мозги нужны. А вот борцом, лишь одаренные. Ты хоть понимаешь, что талант псиоников встречается чуть ли не один на миллион? Так что у висов с такими способностями одна дорога. ВКУ на курс борцов. А если кто-то не хочет? Не все же должны служить в армии. Проверку проходят все граждане Альянса. Ты же знаешь об обязательной воинской повинности. Поэтому закону каждая семья должна предоставить рекрута. И если старший брат не имеет способности, а младший псионик то военнообязанным будет именно он. Правда, эти правила не для всех. Есть расы на особом положении. Но скоро ты и сама обо всём узнаешь. А как же расследование? И это обвинение? Вы верите, что это не я сломала джейл? Я в тебе никогда не сомневался. Но доказательств нет. Девочка, что могу сказать? Кто-то Очень сильно постарался. Стерли все следы. Нет ни свидетелей, ни записи, ни отпечатков. Если бы эта история не просочилась в сеть, может, и спустили бы на тормозах. А так? Узнала высшее руководство и велено навести порядок. В общем, обвинить кого-то было нужно. И тут ты. Ни алиби, ни защиты. Тебя застукали на месте преступления. Раз. У тебя был доступ, и ты ремонтировала джейл. Два. Ты сторонилась борцов. Три. Последние сомнительно, но написали в отчете, что ты мстила Вейнару за отказ. Твоя бывшая соседка подтвердила, что ты засматривалась на парня. Вот дело, состряпали и повесили. Я не смог ничего предпринять. Лишь дал хорошие рекомендации, как очень талантливые и способные ученицы. Одно могу сказать — дело тёмное. Не лезь от греха подальше. А пока вот что. Бесмур улыбнулся и вытащил из-под кровати круглый объект, упакованный в блестящую розовую бумагу и перевязанный голубым бантом. Подарок? Самый настоящий подарок мне. Вау. Я тут же поспешила открыть и обнаружила там круглого маленького робота нежного розового цвета. «Спасибо», — поблагодарил я наставника. «Да не за что. С боевым крещением тебя. А это начинка того самого робота, что спас вас. На память, так сказать. Будет твоим личным помощником и защитником». Я смотрела и умилялась. Робот был сделан в форме шара с кошачьими атрибутами, острыми ушками-динамиками, экраном в виде мордочки, антенны на месте хвостика. Забавно, мило и со смыслом. Я нажала кнопку включения. «Мяу, рад приветствовать свою хозяюшку. Меня зовут Рейка. А теперь погладь меня, чтобы я тебя запомнил». Я положила ладонь на экран робота. Он начал мурлыкать и сканировать мой отпечаток, а потом меня. Он такой забавный, почти как настоящий котик. «А что Рейка еще умеет делать?» — тут же спросила я. «А пусть будет сюрпризом», — хитро улыбнулся Рырков. Рад, что угодил. Люблю я экспериментировать. Вот еще что. Доктор забегал, велел передать, что как проснешься, можешь уходить. Лечение закончено. Будешь теперь просто заглядывать на ежедневные осмотры. А еще руководство тебя поселило в каюту для борцов. Так что все твои вещи теперь там. Вот ключ». Рырков приложил к моему браслету свой и передал данные. «Ну, все, убегаю. Дело не проворот. У тебя пока выходные. Восстанавливайся. Встретимся уже в училище». Я опустила робота на пол и посмотрела на комплект новой формы, сложенный аккуратной стопкой на краю кровати. Провела подушечками пальцев, палацканом по и разложила одежду на койке: Зауженные брюки, китель, сапоги, напоминающие берцы, термобельё, трусы, топ-бра и носки. Хороший набор. Всё из качественной ткани. И вся же китель, которым меня укрывал ангелочек, был другим, более шелковистым. Я вношился на заказ. А этот стандартный. Но мне ли привередничать? Мы люди простые, носим, что дали. Я быстро надела форму и утонула в ней. Но подгонять здесь её под меня некому. Эх, вот бы бабушкины золотые ручки. Она бы шустро мне всё ушила. Но ничего, пару дней так прохожу. Вариантов всё равно нет. Мои джинсы с майкой явно пустили в утиль, а комбинезон забрали. Мне же он больше не полагался. В училище загляну к истилянше. возможно, у них найдётся размер поменьше. А пока закатала рукава, подвернула брюки и затянула ремень. Смотрелось всё это смешно. Мне даже зеркало не нужно было, чтобы это понять. Одежда будто на вешалке повисла. Я закрыла лицо ладонями. Кошмар. Мне же в этом идти. И не к себе, в каюту механика, а к элите. Хорошо хоть не с голым задом в этой медицинской распашонке. Я заправила постель, сложила сорочку, тапочки и окинула взглядом палату. Глаза зацепились за капсулу жизни. Я снова подошла к ним. Клоя и Вейнар мирно спали. Всё ещё бледные и на вид болезненные. Я прикоснулась к прозрачной крышке над лицом ангелочка. «Какой же он красивый и отважный!» Я помнила, что парень спас нас скло. Почти добил Магиттеру в одиночку. А потом на помощь пришли в ЭКУ. В тот момент я уже прощалась с жизнью. Думала, что мы все будем съедены. И жалела о том, что не смогу его поблагодарить. В этот раз я обязательно скажу Вейнару спасибо. Я восхищалась ему. И странное дело, в отличие от Тусана, не боялась. Может, потому, что во время краткого знакомства он успел себя показать достойным висом? Но и его неземная красота поражала. Если отбросить интервью, где он показушничал, флиртовал, я видела перед собой свой идеал. Добрый, смелый, решительный, обаятельный мужчина. Жаль только не человек, да ещё и почти женат. Я грустно вздохнула обрисовала сквозь стекло контура его лица и ещё долго любовалась на его тёмные густые ресницы, мечтая, чтобы он открыл глаза и посмотрел на меня, как там, в космопорте на Сизване. Но ну, кого я обманываю? Парень из элиты никогда даже не взглянет в мою сторону после всего, что произошло. Я убрала руку и похлопала себя по щекам. «Хватит». Нельзя даже думать о несбыточном, мечтать и витать в облаках. Мне надо позаботиться о себе и своей семье, встать на ноги и разобраться во всем. Ничего, Туссен и Эльма, когда-нибудь вы горько пожалеете о том, что совершили. Я воспользуюсь всем, что мне предлагают, и обрету силу, положение и статус, и тогда... тогда все получат по заслугам. И Никто. Никто и никогда не сможет больше так со мной поступать.